Глава 25. Еле заметным жестом мисс Силвер его остановила. «Не мог бы ты уделить мне еще несколько минут, Фрэнк?» «Конечно, а в чем дело?» «Нужно навести кое-какие справки. Я этого сделать не могу, но была бы очень признательна, если бы ты мне помог». «Какой мягкий и деликатный подход!» Не к месту улыбнулся сам себе Фрэнк. «Как таскать каштаны из огня, так это ему». Но вспомнив, что просьба его наставницы всегда оказывались не напрасными. Сделал серьезное лицо. — Да, мэм, какие? — Ты помнишь, я говорила тебе о некой миссис Мейберли? Да. — Генри, Каннингем и роковое кольцо. Кольцо исчезло, и все решили, что его сточил Генри. После чего он бежал за границу и не появлялся целых двадцать лет. — Да, старая история. — Кого же мне прикажете вызвать на допрос? — Миссис Мейберли или опального Генри? Мисс Силвер взглянула на него, слегка осуждающе. «Не «Ни ее, ни его. Миссис Мейберли покинула здешние места и вообще Англию, сразу же после пропажи кольца. Кажется, они с мужем уехали в Америку. Я просто хотела тебе напомнить». В его глазах блеснул иронический огонек. «Финал истории очень современен. Что ж, я весь внимание...» Она продолжила. «Мне заинтересовала одна любопытная подробность. Та давняя история, связанная с кражей, или точнее с пропажей драгоценностей, тут не единственная. В воскресенье к миссис Мэридю приходила на чай мисс Крю и стала рассказывать о некой леди Мюрилл Стрит. Они с мужем живут в Хойс, это большое поместье за деревней. Так вот, миссис Стрит, насколько я поняла, имеет обыкновение рассказывать каждому встречному обо всех своих проблемах. И представь, Недавно она узнала, что чудесная бриллиантовая брошь, подаренная ей ее крестной матерью, подделка. И огромный основной камень, и мелкие бриллианты, которыми он окружен. Она справедливо полагала, что эта брошь стоит больших денег, но оценщик сказал, что все камни до единого фальшивка. «Так, — Так-так, — произнес Фрэнк, — напрасно она всем об этом докладывает. Мисс Силвер развернула полусвязанные ритузики Тоже сказала и мисс Крю. И тоже сообщила о том, что леди Мелбери недавно обнаружила, что драгоценное старинное колье, его надевала ее прабабушка на коронацию королевы Виктории, на самом деле тоже подделка. Мисс Крю весьма сурово отозвалась о лорде Мелбери, который разболтал эту тайну. Леди Мелбери, думаю, промолчала бы, но ее муж, общительный и лекомысленный человек, со многими это обсуждал и очень откровенно удивлялся тому, что кто-то из его предков подменил колье и пытался понять, кто именно. Хм, наверняка он тоже решил оценить колье, быстро отреагировал Фрэнк, но было уже поздно. И боюсь, что предки его тут ни при чем, мисс Силвер кашлянула. Ему это, видимо, не пришло в голову. Леди Мелбери, дама изысканные, слывет красавицы. Он, скорее всего, единственный в графстве, кто не верит, что она сама могла его продать. Замечательные драгоценности встречаются редко, и можно произвести замену почти без риска. Главное, чтобы от нее, чтобы они не попались на глаза оценщику. Фрэнк засмеялся. А как его потом оценит завещание, леди Малбери не волнует. Только между нами. Интересно, сколько раз такие фокусы уже проделывались? Большинство знатных семейств теперь намели и считают, что глупо беречь драгоценности, которые лишь оценщик способен отличить от подделки. Да, все это очень занятно, но куда это нас приведет? Мисс Силвер достала из сумочки новый клубок, на миг целиком сосредоточившись на том, чтобы узелок соединяющий шерстяные нити, получился незаметным. И только после этого она ласково произнесла, «Если бы ты изыскал возможность расспросить леди Мэлбери и леди Мюрилл-стрит?» «Дорогая мэм, на каком основании?» Я ожидал этого вопроса. «И что же у вас на уме? Леденящие кровь догадки?» «Фрэнк, дорогой, ну как можно?» «Ладно, возьмем другое слово, скажем подозрение?» «Вряд ли». «Тогда что же?» Она отвлеклась от вязания и посмотрела Фрэнку в глаза. Не знаю даже, как это объяснить. У меня такое предчувствие, что все эти невероятные происшествия, почему-то преследующие жители этой скромной деревни, могут быть связаны между собой. Пока у меня нет доказательств на этот счет. Но я подумала, вдруг в разговоре с леди Мелбери и леди Мюрил что-то прояснится. Заменить драгоценность качественной копии мог только тот, кто располагал фотографией или рисунком тоже соответствующего качества, чтобы подделать оригинал. Далее. Совершить подмену может далеко не каждый. Только член семьи, либо чей-то друг, либо родственник, имеющий доступ ко всему, что есть в доме. Все эти варианты надо проверить. Я думаю, что вариант с родственником наиболее вероятен. Ну, может быть, я ошибаюсь. Мне на ум приходит один человек – но надо все разузнать как следует. «Какой человек?» спросил Фрэнк. «Я пока не буду его называть. Та особа, которую я имею в виду, хорошо знакома со многими жителями графства и многое о них знает». В молодости она, между прочим, увлекалась рисованием, обожает свой дом и род и предана семейным традициям. И одна из пропавших женщин работала у нее. «Кто это? Мисс Сканнингем? Мисс Крю?» стал гадать об этом. «Полиция пристально следит за Даурхаус. Это вполне разумно. Генри не было здесь более 20 лет. Николас работает в Грейдж, а мисс Канингем нанимала бесследно исчезнувшую магибол Мне кажется, можно уже смело говорить «покойную Магибелл». Мисс Силвер снова принялась быстро нанизывать петли. «Прошлой ночью здесь произошло кое-что очень неприятное, и я, пожалуй, расскажу тебе об этом». «Да, было бы неплохо. Но вы говорите, здесь?» «Нет-нет, я имею в виду не этот дом». «Ну, слава богу!» Фрэнк вздохнул с облегчением. «Кого же на этот раз огорчили и каким образом?» «Мисс Каннингем!» Мисс Силвер подробно описала находки под лестницей и в камине и догадки миссис Хаббард. Фрэнк скептически нахмурился. «Говорите, мисс Каннингем сожгла какую-то веревку?» «Видимо, перед этим споткнувшись об нее» а миссис Хаббард подобрала оставшийся кусок. Он вдруг почувствовал себя малолетним учеником, допустившим ошибку. Собеседница смотрела на него с мягким упреком. Это была не веревка, Фрэнк, а садовая бечевка. Отложив спицы, она извлекла из сумочки заклеенный конверт и протянула его Фрэнку. Это куски, найденные миссис Хаббард. Видите? Бечевка, несомненно, для сохранности просмолена. А значит, пользовались ею для садовых работ, а не для дома. Взяли именно бечевку, потому что темный цвет делал ее совершенно незаметной на фоне ковровой дорожки. Кроме того, миссис Хаббард сообщила, что на стойках перил на уровне шестой ступеньки от лестничной площадки появились потертости, похожие на следы от сильно натянутой веревки. И там даже частично облупилась краска. — Ну, это свидетельство из третьих рук, — разочарованно констатировал он. И Силвер стала еще быстрее нанизывать петли, но этим прямо-таки цирковым проворством она уже давно не изумляла. — Не совсем так, Фрэнк. Сегодня миссис Мэридью сводила меня в Даурхаус на экскурсию. Мисс Канингом любезно провела нас по всем комнатам. Многое там находка для историка, но мне еще и представилась возможность проверить рассказ миссис Хаббард. Лестница, ведущая наверх к спальне, выкрашена в темно-шоколадный цвет. Мисс Каннингем посож... сожалела о том, что перила и стойки покрасили перед их приездом. Но перила не из дуба, а из гораздо менее твердой породы, поэтому пришлось красить для большей сохранности. Пока мы беседовали, я успела осмотреть перила и убедилась в верности слов миссис Хаббард. На двух упомянутых ею стойках действительно облупилась краска, и на углах отчетливо были видны заметны от бечевки. И еще я собственными глазами увидела на правой голени мисс Каннингем отекший красный рубец. Он просвечивал сквозь капроновый чулок. Было также очевидно, что она пережила какую-то серьезную неприятность. Вчера ночью чаепитии у миссис Мэридю настроение у нее было великолепное, а вот сегодня она выглядела так, будто не спала всю ночь и явно была чем-то встревожена. Тем не менее, с большим удовольствием водила нас по дому. Возможно, она была даже рада отвлечься от своих тревог, но они не давали ей покоя. И порой она теряла нить разговора, путала слова, сбивалась. Вы думаете, что ей пытались нанести увечья? Я полагаю, что цель была даже более циничной. Лестница очень крутая, а холл вымощен каменной плиткой. Если бы она потеряла равновесие, спотнувшись на этой ступеньке, ей бы пришлось лететь по остальным четырнадцати вниз головой и прямо на каменный пол. А кто был в доме ночью, кроме нее? Ее брат Генри и племянник Николас. И больше никого? Никого. Немного помолчав, Фрэнк спросил, «А почему вы думаете, что покушались именно на нее?» ну, «Возможно, Генри хотел избавиться от Николаса. А Николас, может быть, от Генри?» Но ведь очевидно, что мисс Каннинг сама считает себя избранной жертвой. А ее тревога вызвана подозрением, что избавиться от нее пытался либо брат, либо племянник. Хотела бы знать, что заставило ее настолько спешить, чтобы не заметить веревки. Едва ли преступник рискнул бы позвать ее снизу. Я предположила, что это был телефонный звонок. Аппарат стоит в холле. Генри вообще не пользуется телефоном, по ее словам, и к нему не подходит. А Николас берет трубку лишь тогда, когда его позовут. То есть первый к телефону всегда спешит она, мисс Каннингем. Но если это был заранее оговоренный звонок, значит, у преступника есть сообщник вне дома. При такой картине риск разоблачения сильно возрастает. Куда проще и безопаснее поставить в холле будильник. Его можно установить на любое время, а его звонок неотличим от телефонного. «Ну, вы все, как всегда, продумали до мелочей», сказал Эббот с ноткой иронии. «Может, вы уже знаете, зачем кому-то понадобилось калечить или даже убивать мисс Каннингем?» Она без малейшей заминки ответила вопросом на вопрос. А зачем нужно было убирать Мэгги Белл и мисс Холидей? Мисс Каннингем слишком много знает. Полагаю, это и есть объяснение для всех трех происшествий. Каждая из этих женщин чем-то опасна. Видимо, своей осведомленностью. Возможно, Мэгги Белл и мисс Холидей даже и не знали, что обладают какими-то важными сведениями. И обрати внимание, в каждом случае преступник действовал быстро, и жестоко. Готов был любой ценой предотвратить огласку. Что касается мисс Каннингом, она, вероятно, одной из последних видела мисс Холлидей живой. Она встретила несчастный воскресенье вечером, когда уходила из Крюхауса. Они обменялись парой слов. Мисс Каннинг не ответила мне, что же сказала ей мисс Холлидей. Ограничилась общей фразой. Я тогда не стала допытываться. Ну, неприлично быть назойливой с гостями. Но хорошо бы ее об этом расспросить. Но, дорогая моя мэм, ее расспрашивали, разве я не говорил вам? Боюсь, что нет, Фрэнк. О, извините, совсем с ног сбился. Дело было так. Деннинг прочесал всю округу в поисках тех, кто видел или встречал мисс Холлидей после ее ухода из Крюхаус. Ему удалось отыскать Мэри Тафтон. Эта девушка возвращалась на велосипеде в Мелбери, ездила в гости на ферму по ту сторону Хезлгрин. Мэри говорит, что примерно в половине шестого видела у аллеи в Крюхаус мисс Каннингом. Она ее хорошо знает лицо, потому что кое-что ей шила. Дальше она сказала, что из ворот Крюхаус как раз выходила женщина в плаще, а мисс Каннингом остановилась и заговорила с ней. Незнакомая женщина достала платок и высморкалась, выронив при этом что-то похожее на письмо. А мисс Каннингом его подобрала. Все это Мэри видела, проезжая мимо. Там есть ровный длинный участок дороги. Мисс Канингом свернула на аллею, а ее собеседница направилась в деревню. Мэри говорит, что все произошло буквально за две минуты. Они встретились, мисс Каннингом подобрала письмо и пошла дальше. Но Дэнинг расспросил об этом мисс Каннингом, и она подтвердила, что все было именно так. Мисс Холлидей обронила письмо, доставая носовой платок, и она подняла его. Они обменялись парой слов. А поскольку письмо было не запечатано и адресовано мисс Крю, мисс Канингом вызвалась отнести его туда. А она не уточнила, о чем было это пара слов. Наверняка ни о чем рассмеялся Фрэнк. Деннинг свое дело знает, поверьте. Он спросил, была ли мисс Холлида чем-нибудь расстроена, и мисс Каннингом ответила, что нет, была такая, как всегда. Кстати, Деннинг спросил и кухарку из Крюхаус. Как же ее... А, миссис Болдер. Я она сказала то же самое. Сдается мне, ушел он скорее от страха. Миссис Болдер гневно стала вопрошать, чем она, по его мнению, могла кому-то навредить. Она со словом в карман не лезет. Вот Дэнинг и дал деру. Ну и язычок у этой дамочки. Мисс Силвер вдруг стала медленнее обычного набирать петли. Помолчав, она проговорила. Спасибо, Фрэнк, но не скажу, что этого достаточно. Если мисс Холлидой убили, значит, был для этого мотив. Кто-то наверняка решил, что она стала или может стать опасной свидетельницей и что от нее надо избавиться. Похоже, что опасность возникла внезапно. А это значит, что все ее встречи за эти последние несколько часов в ее жизни очень важны. Надо их тщательнейшим образом проанализировать. Мисс Каннинг может знать что-то такое, о чем не сочла возможным рассказать полиции. Вы предполагаете, что мисс Холлиды услышала некие опасные сведения и могла рассказать о них мисс Каннингем? И кто-то посчитал, что она это наверняка сделала? Хорошо. А как тогда насчет миссис Мейпл и миссис Селби? Они ведь тоже ее видели. От миссис Селби у нее уж точно не было секретов. — мисс Силвер кивнула. — Именно так. Но миссис Мейпл, видимо, можно сразу исключить. Их встреча с мисс Холлидой была короткой, а откровенничать с такой тугоухой женщиной вряд ли кому захочется. — Но миссис Селби подходящая компания, а? И при этом пока никто вроде бы и не пытался избавиться от нее. Мисс Силвер склонила голову на бок, немного по птичьи. Мой милый Фрэнк, Вот это как раз больше всего меня изумляет. То, что миссис Сэлби никто не трогает.